Глава тридцать р а з д а л с я смех. «Да ладно понты развешивать!» «За час разобрался!» «Затевается аукцион для больных на голову. Собирается народ, по пятерке платят. Некоторое время ты их заводишь, типа ставки повышаются на ваше желание. Потом врешь каждому отдельно. Торг завершился, удача мимо пронеслась, стуча копытами». Ничего, в следующий раз вы богатого папика получите. Прямо ржака. Сколько идиоток верят в олигарха, который решил на аукционе невесту искать? Много таких. Задница как аэродром, а мозг мышиный. Влад не дурак. Кретины по миллиону в день зарабатывать не умеют. Миллион в день? Не самый большой бакшиш. Но аукцион — просто игрушка. Имеется и бизнес посерьезнее. «Какой?» «Меньше информации в башке. Крепче сон, лучше аппетит. Основной навар с заказов». «Каких?» «Разных». «Не темни». «Выкладываю честно. Всякие у людей желания». «Например?» «Жена надоела». «Ну и что, разведись». Откуда ты на мою голову взялся? Не запрещено от одной уйти и с другой жить начать. Ё-моё! Ты нищий, голый, делить нечего, поэтому так рассуждаешь. Представь, имеешь миллиарды, дома по всему миру, бизнес, и отдать половину бабе, которая надоела? Мне и свою однушку делить не захочется. Нищие пусть без нас в дерьме разбираются. Интересует иной контингент Не понял Ну реально, не въехал И не надо Слышь Чего? Расскажи Не могу Почему? Язык у тебя, как у бабы, бла-бла-бла Разве выдал тебя мани, когда со Светкой застукал? Стало тихо Донес я на тебя твоей жене, продолжал мужчина Ну нет, ладно Только знай, если до босса дойдет, что ты в курсе, и мне и тебе будет полный... Никто нас никогда не найдет. Не пугай. Я тебя предупредил. У Владика есть баба. Молодая, но больная. Чем? Не знаю. Снаружи хорошо выглядит. Девка симпатичная. Ей платят за то, что спит с тем, на кого указывают. Есть квартиры для встреч. Понял? Переспала и что? Заразила. Партнер-покойник. И ни один человек не заподозрит, что был заказ. Насморк начинается. Температура поднимается. Типа простыл или грипп. Кашель приходит. На КТ видят воспаление легких. Лечат. А без толку. Антибиотики не работают Почему? Потому что они против той заразы бесполезны Но врачи шума не устраивают Есть немало людей, которым антибиотики не помогают В морге покопаются в теле Увидят вместо легких развалины И успокоятся Никакого криминала Ни яда, ни пули, ни веревки Ни травм, ни увечий, ни синяков Заболел и отъехал. Бывает. Чего притих? Тормози. Зачем? Надо. Меня качнуло вперед, потом назад. Эй, ты куда? Все, пошел. Без меня дальше. И что я Владке скажу? Ври, что хочешь. Не подписывался я на мокруху. А на заднем сиденье кто? Баба. «Мы её в театр везём, балет смотреть, в буфете угостим!» Тишина, потом громкий хлопок и возглас шофёра. Меня опять качнуло, только теперь назад-вперёд. Машина поехала дальше, и вскоре раздался голос водителя. «Влад!» «Чего тебе?» — донеслось в ответ. т Как многие водители, тот, кто вез меня незнамо куда, включил громкую связь. «Да фигня!» «Ну?» «Брательник отравился». А. «Шаурму сожрал». А. «Заблевал весь салон». А. «Да вообще! Стою на дороге, он в кусты пошел. Мало блевоты, теперь понос». «Урод!» «Не то слово, вечно жрет дерьмо». Просил его, никакой хавки на улице, да разве и послушает, вместо мозга солома. За полчаса до нашей встречи п о х а р ч и т ь с я решил. У какого-то убогого лепешку с к а ш а т и н о й купил. ч т о с ним делать? Реально ему плохо. «Уезжай», — велел Влад. «Оставь полудурка и больше не проси его на дело брать. Такие не нужны». «Чё, больного бросить?» «Сказано, отваливай». «Ладно, уехал. Девку в старушке запру и вернусь». Я попыталась пошевелить рукой и поняла, что она двигается, правда, очень медленно. Как долго машина ехала, не знаю. Чувство времени у меня начисто отсутствует. Потом седан сильно затрясло, и в конце концов он остановился. Хлопнула дверь. Стало ясно, что шофер вышел. «Вот он, мой шанс!» Вероятно, единственный и последний. Я сумела сесть, увидела ключ в зажигании, приоткрыла дверцу, глянула в щель и приметила стройную мужскую фигуру, которая, не торопясь, шагала вглубь леса. Наверное, где-то там находится сторожка, в которой мне предстояло умереть. По спине пробежал холодок. Я подождала, пока водитель пропадет из вида, выбралась из иномарки, очень тихо закрыла заднюю дверь, осторожно открыла переднюю, села за руль, завела мотор. Да, меня никак нельзя назвать счастливицей. Я часто попадаю в неприятные ситуации, но сейчас мне невероятно повезло. Владелец машины решил, что некий Влад налил мне в кофе какой-то седативный препарат, и я крепко сплю, не шевелюсь, не пытаюсь заговорить. Без проблем запереть меня в сторожке и уехать. Буду тихо умирать от передозировки. Местность безлюдная, маловероятно, что меня, дурочку, кто-то обнаружит в ближайшее время. Да, согласна, я не семи пядей во лбу». Но как оценить умственные способности мужчины, который пошел посмотреть, нет ли в сооружении кого постороннего и оставил в зажигании ключ? Мало этого, из держателя на торпеде торчит его телефон. Опиши, мои любимые, авторы м и л а д а Смолякова, Татьяна Устинова или Александра Маринина подобную ситуацию в своих книгах, я бы первая громко рассмеялась. «Вот уж придумали!» «Да кто ж поверит в такую глупость?» Но оказывается, в жизни порой такое случается. Сельская дорога вывела меня на трассу. Я влилась в поток машин и схватила телефон. «Слушаю вас», — ответил Борис. «Дай трубку Роману», — прокашляла я. «Вы кто?» — удивился секретарь мужа. «Степанида». «Кто?» «Жена твоего босса. Дай ему трубку». «У госпожи Козловой другой номер». «Верно, у меня отобрали телефон». «И голос не такой». «Боря!» Закричала я. «Звоню Звягину на личный номер, а он известен малому числу людей. И как у тебя оказалась т р у б к а Романа? Немедленно позови моего мужа». Послышался шорох, затем Звягин ответил. «Слушаю». Я заплакала. «Рома, помоги!» «Стёпа?» «Это я!» Что случилось? Меня отравили, повезли в сторожку, хотели там бросить. Удрала на их машине. Очень устала. Помоги. Вдруг они меня схватят. Ты где? Быстро спросил муж. На шоссе. Каком? Не знаю. Номер машины скажи. Я его не вижу. Притормози, посмотри в бардачке в подлокотнике. Где-то есть документы. В крайнем случае, выйди, сделай фото номерного знака. «Нашла!» – закричала я. «Техпаспорт!» «Умница! Припаркуйся в людном месте!» «Торговый центр впереди!» – заликовала я. «Рули на парковку! Встань поближе к входу! Не двигайся! Сейчас тебе помогут!» – пообещал Роман. Я вытерла лицо ладонями, в точности выполнила указание мужа и затряслась от холода, но через пару мгновений вспотела от жары. Минуты походили на сыр, который расплавился для фондю. Они тянулись бесконечно. п р о ш ё л целый год, а может два или три, прежде чем я услышала вой сирен и увидела несколько машин ГАИ, которые окружили седан моего похитителя. Из бело-голубых Фордов живо вылезли парни в форме. Трое встали около автомобилей, четвертый постучал в окно двери водителя. Я выбралась наружу и бросилась на шею мужчине. От него пахло дешевым одеколоном, сигаретами и шаурмой. Запах парфюма показался мне восхитительным. Аромат сигарет прекрасным, а шаурма из не пойми кого воистину лакомым блюдом, которое достойно украсить стол короля. «Тише, тише!» — забормотал полицейский, похлопывая меня по спине. «Все хорошо!» «Всё здорово! Вас в обиду не дадим!» С пронзительно поющим воем подкатила скорая. Ко мне подбежали мужчина и женщина. Сзади два парня катили носилки. «Как вы себя чувствуете?» — осведомился врач. «Могу идти своими ногами», — гордо ответила я, не отпуская гаишника. «Да вы герой!» — похвалила меня медсестра. «Давайте попробуем сделать пару шагов». «Не беспокойтесь, полицейские нас сопроводят». «Никого не боюсь», — дрожащим голосом произнесла я, изо всех сил цепляясь за мужчину. «Могу добежать до скорой». «Лучше возьму вас под руку», — улыбнулась женщина. «Не надо». Живо отреагировала я, отпустила офицера, решила продемонстрировать всем, что меня так просто из колеи не выбить. Вздохнула. Небо упало на землю, асфальт встал перпендикулярно парковке. «Держи ее!» — крикнул кто-то. Теперь мой нос ощутил аромат кофе, какого-то пирожного и духов средней ценовой категории, но хорошего качества, с нотками жасмина, дикой розы и неожиданно бергамота. Последний сделал бюджетный аромат почти дорогим. Прекрасный выбор, — прошептала я. Интересный парфюм. И тут кто-то выключил свет.